Поворотимый намек поняли, зачиркало кресало. — Погоди! — колдун схватил за руку вампира. — Чуешь? Слева сквознячком потянула. Правильно! И по карте налево был поворот, — обрадовался Антонио. — Слева от меня! — А да какая разница? — Да я же напротив тебя стою! «Хочешь, встану рядом?» «Тьфу!» Арчибальд зажег факел. «Откуда потянуло?» Сердито спросил он у колдуна. «Оттуда!» Эдуан ткнул пальцем в глухую каменную стену. Глаза его расширились, палец свободно прошел сквозь гранит. «Не верь глазам своим!» пробормотал аферист. Арканарский вор смело шагнул вперед, увлекает за собой друзей. Они вывалились в просторный коридор, освещенный ярким пламенем многочисленных факелов, развешанных по стенам. «Да», — почесал затылок вор, — «не похоже на заброшенные подземелья». «Судя по карте, толку-то от нее выброси». Отмахнулся Арчибальд. наверняка ворг ворк-завоеватель над потомками пошутил. Вредный был старикан, не лучше Мерлана!» «Тихо!» — поднял руку Адуан. «Кто-то идет!» «Друзья прислушались!» «Действительно, судя по шаркающим звукам, кто-то к ним приближался!» «Я надеюсь, мужчины защитят единственную в их компании даму?» Фрейлина поспешно ракировалась за широкую спину одувана. «Одуванчик!» — прошептал аферист, видя, что колдун начал засучивать рукава. «Умоляю, не бей сразу, а вдруг это...» «Из-за поворота подземной галереи...» Появилось воздушное создание, все в шелках и кружавчиках. Оно двигалось прямо на побратимов, нетвердой походкой, придерживаясь руками за стену. Антонио тут же воспрял духом. — Что стоите, мужланы? — набросился он на Арчибальда с Адуаном. — Видите, благородной даме плохо. — Почему благородной? — — почесал затылок одуван. — А ты на одежду ее посмотри, — согласился с вампиром Арчивальдс. — Вот именно! Фрейлина вновь вынырнула из-за спины колдуна. — Возможно, она заблудилась, или ее затащили сюда злые разбойники. А вдруг она ранена? В этот момент... Благородная дама споткнулась на ровном месте, грохнулась на каменный пол и выдала столь изумительные обороты речи, что даже привычный к подобным перлам родных арканарских трущоб Арчибальд невольно покраснел. Дама тем временем самостоятельно поднялась и продолжила свой путь. Проходя мимо поворотимов, Она попыталась сделать учтивый реверанс и рухнула прямо в объятия одувана. «Э -э, «Вам куда, мадам?» — проблеял колдун, подхватывая ее на руки. «Туда!» — махнула дама ручкой вдоль коридора, дыханув на него таким крутым перегаром, что гигант чуть не упал. «Спокойно, одуванчик!» Поддержал его Арчибальд. «Тащи, куда приказано!» Адуан потащил. Антония стала завидна. «А ты меня на ручки взять не хочешь?» Начал приставать он к Арчибальду. «Ну, начинается! Надо срочно найти тебе мужскую одежду!» Озаботился аферист, поспешая за колдуном. Сзади... Путаясь в юбках, семенил Антонио. — Теперь сюда! — скомандовала дама. Адуан свернул в указанный поворот, и они оказались в просторной комнате, заваленной справа и слева грудами одежды. Справа, прямо на полу, лежало самое настоящее рванье, источающие ароматы давно немытых тел. Слева — роскошные наряды, в которых не стыдно было пойти на прием к королю. Правда, запашок от них был не лучше, чем от слева. «Вываливай!» — пьяно икнула дама. «Куда, мадам?» — опешила дуван. «Сюда!» — ткнула пальчиком мадам на наряды слева. Колдун аккуратно вывалил. Дама икнула и начала разоблачаться. «Водает!» — хмыкнул Арчибальд. Красный как рак, а дуван поспешно отвернулся, а благородная дама, раздевшись до исподнего, пересекла на карачках комнату, напялила на себя рванье из кучи справа, после чего, не принимая вертикального положения, Поползла к выходу. «Куда вы, мадам?» Нервно спросил колдун, торопливо уступая дорогу. «На работу! Моя смена начинается!» И тут до Арчибальда дошло. «Ах, вот оно что! Это убогая!» Крикнул он ей вслед. «Где Жабер?» «Третий поворот налево!» — промычала дама, выползая из раздевалки. «Ясненько, за мной. Мечтаю с одним товарищем о смысле жизни потолковать, так и мечтаю, что аж кулаки чешутся». Арчибальд ринулся обратно по коридору, старательно отсчитывая повороты. Побратимы спешили за ним. Третий поворот налево был именно тот, откуда выползла недавно мадам. Оттуда слышались чьи-то голоса, вопли, пьяный смех. Приготовились, сейчас будет драка. Обрадовал друзей арканарский вор, доставая из кармана костет. Арчи, а что ты хочешь? заволновался Адуан. Свои кровные золотые, какие золотые, на которые эти гады сейчас спируют. Три золотых мелочь, но тут дело принципа, он их зараза вернет. Кто вернет? Джабер? Так он такой, этот жабер. Короткая у тебя память, братишка. Забыл? Кому мы на паперте около дворца милостыни подавали? Кому? Главе гильдии нищих. Друзья с разгону ворвались в огромный подземный грот по великолепию отделки, не уступавшей тронному залу Георга VII. На стенах и полу шикарные ковры, с потолка свисали шелковые пологи, люстры, каждая по свечей, и по всему этому великолепию бродила покачивающаяся толпа разряженных мужчин и женщин, старательно изображавших из себя знатных особ. Дамы пытались сделать изысканные реверансы друг другу, кавалеры старательно их поддерживали, чтобы они при этом не упали. Но они, как правило, все-таки падали вместе с кавалерами, окропляя их, себя и ковры вином, которые постоянно хлебали из хрустальных фужеров. Осколками этих фужеров были усеяны все ковры. Друзья ввалились в тот момент, когда около бочки с вином, стоявшей в углу зала, две благородные дамы, Что-то не поделили между собой и, вцепившиеся волосы друг дружки, с визгом покатились по полу. Их кавалеры пытались нагануться, чтобы разнять. Пару раз промазали, но потом все-таки попали. Треск от столкновений холбов был жуткий. Кавалеры страшно разобиделись, и начали выяснять отношения. Делали они в это в полном соответствии с моральным кодексом арканарского дворянства. — Я имею честь вызвать вас на дуэль, — промычал первый кавалер, душевно заряжая кулаком в пятак противнику, вцепившемуся в его камзол. Дуэлянты рухнули на пол. Вызов принимаю, промычал второй кавалер, пытаясь отгрызть недругу ухо. Вот так вот скромненько гуляют наши арканарские нищие, прорычал арчевальд, оглядывая зал в поисках Жабера. А ты говорил, на хлебе и в воде живут? Уже не говорю. Где Жабер? Дернул за рукав, проходящего мимо пьяницу Арчибальд. «Ставки принимает!» Мотнул головой в сторону шелкового полога пропойца. Шелковый полог скрывал вход в другой зал, мало чем отличающийся от первого. Единственное отличие — в самом центре стояло что-то наподобие трона, около которого... Располагалась большая грифельная доска. До да публика была чуточку трезвее. Глава нищих торпливо стучал по доске мелом. — Один к трем, говоришь, принято. — Ставлю десять золотых, что на этот раз не вернется. — Принимаю. Отвечаю сто, что вернется. Доска была исписана сверху до низу. А мы как сразу бить будем? Прогудел одуван, зазвучивая рукава. Или сначала поговорим. Жабер подпрыгнул. Ты еще кто?